Об авторе. Шэрил Сенберг главный операционный директор Facebook. Прежде чем занять эту должность, она работала вице-президентом по веб-продажам и международным операциям в Google и руководителем аппарата в Министерстве финансов США. Ранее она также занимала должности консультанта в McKinsey Company и ассистента по исследованиям в Всемирном банке. Шэрил входит в советы директоров и правления таких организаций, как Facebook, Old Disney Company, Women for Women International. Видеи Иван и является председателем совета директоров Lin Inn. Она обладатель в степени бакалавра экономики, полученной в Гарварде, а также диплома MBA Гарвардской школы бизнеса. Шэрил живёт в Северной Калифорнии с мужем Дэйвом Голдбергом и двумя детьми. Конец книги. Август 2015 года. Звукорежиссёр Татьяна Корнилова. Читала Лора Луганская.